Да, стервочка она была, обыкновенная стервочка и тупой и жадный. Запыхала ванильным дымом блондинка в длинном кашемировом шарфе. Мы с ней сначала дружили, но ну, как дружили, обе иногородние, обе без связей, блатные и вообще сошлись, квартиру сняли, нормал вроде. А она потом, я понимаю, что красивым больше позволено, но чтоб вот так, нет. Вы не думаете, что я обрадовалась? Мне от ее смерти ни жарко, ни холодно. И вообще к тому времени наплевать было. Врет. до сих пор не наплевать, а тогда тем паче мотив мотив. А серафимова тогда и что она вам сделала? Димыч нарожный не стал присаживаться рядом, хотя девчонка махнула приглашая, стоять удобнее, лицо видно. И руки, особенно пальчики, анемично бледные, держащие пальчики, что изменяет вид сигареты. Неприятен разговор или не разговор, а воспоминания. Да что она могла сделать? Обычное, жениха отбила, просто с михаради, повозилась неделю, потом послала. она вообще легкая была, ну серьезно легкая, без болды. я прямо в шок ушла, когда мне сказали, что Настенька повесилась. у нее от губы раскатывает остатки помады, запирает слова, которые ему чужаку друг, с дому шуму прошлое копать нельзя говорить, и все-таки говорит, ее убили. кого? переспрашивает Димыч, не потому что не понимает, она должна сказать, и тогда будет ясно и верить для него сказанное. Настю. я тогда говорила, они поверили. и Настенька мать, когда приезжала, тоже не поверила. Никто не поверил, а ведь правда, но ну некрасиво вешаться. Она же никогда бы не сделала некрасивого, да и зачем? Слушай, Димойч, внимательно слушай. У тебя ведь тоже подозрения были, были, не зря. Уж больно гладко всё складывалось по охотнику без осечек. А так бывает только когда сам убиваешь. Думаете, она бы из-за любовничка расстроилась, да ни черта. Ей новое найти, как два пальца, она и находила. Я вообще думаю, что это не он её, а она его послала, жонушке. чтобы сравнил, подумал и Орсей, как и блондиночки, сошлись на узкой коренке, спина выгнулась кривой дугой, а голова опустилась на руки. Господи, я ж ее не люблю, ненавижу даже ведьму эту такую, а все равно жалко. Жалко, да жалко, хоть теперь а все человек, живой человек, женщина в цветастом платке и тяжелых царских серьгах, бодро привела семечками и словами. Правильная вся из себя, приехала у чужой там наследств до да со своими порядками, царим мы. В подъезде немецем, а мне что плотят, что тьмила. Димоч не придал монолога, лишь кивал да поддакивал. Я и так и сказал: "Ты коль в охотку пошь, а я не буду. Не дурная чай, но семки. И что семки? Их же все грызут. Они вообще полезные. Значит, из-за семечек ругались. Из-за семек охотно согласился с бабой со мною. С Кавушкиным из-за курева, что смотрит в подъезде и окурки прям-таки кидает. С ваками из-за малых, что лазают беспиглядными. Я stehen на станице Бесова 7, дикая, шумшенным истерией из друзей егонных. Парень-то молодой, понятное дело, но шумит, так и что. С конем из-за собаки большая и лает, и гуляют туточки, искот гадют на песочницу. Да какая уж песочница, кто в ней играет? Ху. А с бабалихой из-за котов, их у ней трое, жалостивые. Да хоже покойный успел рассориться со всеми соседями. Нет, гражданин милиционер. Баба тянула ладони и вытащила из кармана новую гост. Вы тут не подумайте ничего, обычное дело. Сварятся соседи, ну и сварятся. Никто же за сварок в петлю не лезет, и она не порезла бы железного норовба была, пусть земля и пухом. Железного? Нет, что вы? Харakter у еночки мягкий даже слишком. Я иногда сбился даже. Ее обсчитали, а она вместо того, чтобы скандал закатить, улыбается и извиняется, дескать, не будете ли столь любезны перепроверить? Гражданин с покатым лбом чувствовал себя неудобно. Онёрзал, тёр потком переносицу, щёки растираей до красноты, облизывал губы и тяжко вздыхал. Бесконфликтная она, никогда ни с кем. Соседи громко музыку слушают, она потерпит. Продавщица Хамид проглотит. Учительница Анхина взятки вымогает, понесёт. Господи, ну кому она мешала? Весёлый человек и о чём думала? Скажите, о чём? У детей счастье до сих пор у мамы моей живут, и квартиру, похоже, менять придётся. А мы в ней только-только ремонт закончили. Да и мне теперь какая карьера, какое будущее. Будущее чемпионка. А столица девчонка посадила ченка на ладонь и чмокнула воздух перед его мордочка. Я их вижу. Ленка вот не умела, а у меня глаз алмаз. И заказчики это признавали. А Ленка, ну с собаками ладить не умела, это да. И с людьми, какая была? Наверное, никакая. Квиллая, сонная, вечная. Мы с ней идём на дружим, точнее, вроде как дружим, просто она хоть и не гений, но кидать не станет. Вот и дело начали. Теперь-то я одна, но ничего справлюсь. Правда, маленькие мои, правда. И за что повесилась? Так откуда ж мне знать? Может, она вообще ненормальной была?